Рассказы Ханако Ханако – Ота Хиса, 1868-1945, японская танцовщица, которая много гастролировала по странам Европы и была замечена Агюстом Роденом. Великий скульптор пригласил ее в свою мастерскую. В результате появились его произведения «Голова Ханако», «Бронза», Высота 31 сантиметр. Маска Ханако, терракота, около 15 сантиметров, которые находятся в парижских коллекциях Родена. Небольшой скульптурный портрет имеется в Эрмитаже. Два ее изображения хранит Музей Западноевропейского искусства в Токио. Просторная студия Агюсто Родена в отеле Берон залита утренним солнцем. Отель Бирон. некогда являлся студией Агюста Родена, 1840-1917, а ныне представляет собой его музей. Построенный в свое время неким богачом, отель Берон являл собой роскошное здание, но позже оно было приспособлено под женский монастырь ордена Сакра Кер, где жили девочки из Фабур-Сен-Жермен, которых монашки Святого Сердца обучали пению псалмов. Можно представить себе этих певиц, разевавших розовые рты на манер птенцов с вожделением ждущих, принесенных родителями лакомств. Ныне здесь звонких голосов не слышно. Здесь царит иная, тихая жизнь. Да, тихая, но вместе с тем исполненная напряженного, страстного и даже яростного творчества. На бесчисленных подиумах громоздится множество гипсовых заготовок, а также мраморные глыбы. Одновременно в работе находится несколько вещей. Роден занимается то одной, то другой в зависимости от настроения. Одна скульптура оставлена неоконченной, зато другая быстро обретает зримые формы и как бы сама собой оживает под руками мастера. Его способность концентрировать волю необычайна. У него не бывает разминок. Он сходу включается в творческий процесс, словно бы и не прерывался ни на минуту. Раде накидывает любовным взглядом творение своих рук. Широкое лицо, нос с горбинкой, густая окладистая белая борода. Слышится осторожный стук в дверь. Войдите. Его сочный, отнюдь не старческий голос эхом отзывается в просторном помещении. На пороге щуплый еврейского типа мужчина лет 30 с густой темной шевелюрой. Он сообщает, что, как и обещал, привел мадмуазель Ханако. Роден выслушивает это сообщение довольно равнодушно. Когда-то обосновавшийся в Париже правитель Камбоджи представил ему танцовщицу, которая вызвала в нем профессиональный интерес. Изящные движения ее рук и ног – производили колдовское впечатление. Тогда он набросал наскоро рисунок, который у него хранится до сих пор. В любой расе присущи свои эталоны красоты. По убеждению Родена, красота эта проявляется в той степени, в какой она доступна пониманию ее созерцателя. Теперь вот до него дошел слух, что в Рите выступает японка по имени Ханака, и он изъявил желание... видеть ее у себя в студии. И вот сейчас явился как раз ее антрепренер или импресарио. — Пожалуйста, пригласите ее сюда, — сказал Роден своему визитеру. Садиться он обычно не предлагал, и не только потому, что дорожил своим временем. С ней переводчик, — вкрадчиво сказал гость. — Кто такой? Француз? Нет, японец. Студент, работает в институте Пастера. Услышав, что Ханака приглашена к вам в студию, он охотно взял на себя роль переводчика. Ладно, пусть тоже войдет. Антрепренер вышел. Вскоре перед Роденом предстали Японец и Японка, оба на редкость миниатюрные. Они едва достигали ушей, стоявшего рядом отнюдь невысокого антрепренера. Когда Роден на чем-то сосредоточивался, у него на лбу залегала глубокая складка. Именно так было и сейчас. Он разглядывал Ханако. Студент поклонился, пожал протянутую Роденом шершавую натруженную руку, ту самую руку, которая ваяла Данаиду поцелуй мыслителя. Затем протянул Родену свою визитную карточку, на которой значилось «Кубота – кандидат медицины». Роден взглянул мельком и спросил, — Работаете в институте Пастера? — Да. — И давно? — Уже три месяца. — Хорошо ли вам работается? Студент поразился. Он и раньше слышал, что Роден любит задавать этот вопрос, но сейчас эти простые слова были обращены лично к нему. — О, да, месье, прекрасно. При этом у Куботы было такое чувство, будто он приносил клятву Богу неустанно трудиться... до конца дней». Кубота представил Родену Ханако. Раден одним взглядом охватил всю ее крохотную сжавшуюся фигурку. От небрежно уложенной прически Симада до кончиков ног, обутых в сандалии Тиёда и белые Таби, пожал ее маленькую крепкую руку. Симада — прическа молодой девушки с узлом на затылке. Тиода и Таби — японская обувь на тесемках и носки таби с одним пальцем. Кубота испытал при этом смущение и даже стыд. Если уж Родену понадобилась японка, можно было бы найти женщину попривлекательней. В какой-то степени Кубота был прав. При всем желании красавицей Ханака не назовешь. Она выступала в различных городах Европы и слыла известной японской актрисой. В Японии же никто о ней не слыхал, равно как и кубота. Да, красавицей она не была. Ее скорее можно было уподобить невзрачной кухарке. Впрочем, ухоженные руки и ноги свидетельствовали о том, что черной работы она не касалась. Тогда, может быть, ей подошла бы служба горничной. Тоже вряд ли. Пожалуй, больше всего она похожа на няньку. Роден же, казалось, был, как ни странно, вполне удовлетворен. В Ханака угадывались крепкое здоровье и чуждость сибиритским наклонностям. Под тонкой кожей лица, шеи и рук четко проступали эластичные, тренированные мышцы, и никакого даже тончайшего слоя жира. Именно это и нравилось Родену. Он протянул Ханака руку, и она пожала ее с приветливой улыбкой. видно уже поднаторела в европейских манерах. Роден пригласил их сесть, Антрепренер же попросил подождать в приемной, угостил куботу сигарой и поинтересовался у Ханака из каких она мест, из горных или с морского побережья. Гастролируя по разным городам, Ханака приходилось часто давать интервью, и в конечном итоге у нее сложился стереотипный рассказ о себе. Как у Золя в Лурде Девушка, чудом исцелившая себе ногу, привычно рассказывает об этом пассажирам битком набитого поезда. От многократного повторения рассказ обрел вполне законченную и убедительную форму. К счастью, в данном случае конкретный вопрос предполагал конкретный ответ. «Горы от нас далеко, а море рядом». Ответ понравился Родену. «На лодке приходилось плавать?» «Приходилось». И веслами гребли. Я была тогда еще маленькая, так что на веслах сидел отец. Видимо, Роден живо представил себе эту картину. Он помолчал. Он вообще был немногословен. Потом, без всякой видимой связи, обратился к Куботе. Мадмуазель, по по-видимому, известна моя профессия. Могла бы она снять с себя кимоно?» Кубота задумался. Вообще-то его соотечественницы обнажаться перед чужими людьми не привыкли, но Раден, это ведь совсем особенный случай. Как отнесется к этому Ханака? Я попробую ей объяснить. Пожалуйста. И Кубота сказал следующее. «Мастер — непревзойденный в мире скульптор. Вероятно, ты знаешь, он ваяет человеческое тело. Так вот, Ему нужно взглянуть на тебя без одежды. Как видишь, мастер в почтенном возрасте, ему уже под семьдесят. Человек он весьма серьезный. Кубота смотрел на нее, стараясь угадать, какая последует реакция. Сконфузится она, возмутится или начнет ломаться. Но она ответила просто «Я согласна». «Она согласна», — перевел Кубота. Роден был явно обрадован и сразу принялся готовить бумагу и пастель. «Вы останетесь здесь?» — спросил он куботу. «С подобной необходимостью я иногда сталкиваюсь по роду профессии, но мадмуазель, наверное, будет стесняться. В таком случае пройдите в библиотеку. Минут за пятнадцать-двадцать я управлюсь, а вы пока выкурите сигару». Кубота объяснил Ханако, что позировать ей придется не более 20 минут, зажег сигару и вышел в соседнюю комнату. Библиотека представляла собой небольшую комнату с двумя дверями и окном. Вплотную к окну был придвинут простой стол, стены уставлены стеллажами с книгами. Кубота поинтересовался библиотекой мастера и заключил, что она сложилась из книг, случайно попадавших в руки Родена, начиная с той далекой поры, когда он бедным подростком бродил по улицам Брюсселя. Некоторые из книг имели весьма потрепанный вид, наверное, были дороги ему, как память. Кубота подошел к столу стряхнуть пепел с сигары. Среди лежавших на столе книг Кубота обратил внимание на изящную книжицу с золотым обрезом, которую он поначалу принял за Библию. При ближайшем рассмотрении — Это оказалось карманное издание божественной комедии, а рядом с ней томик из полного собрания сочинений Бадлера. Кубот раскрыл книгу и на первой странице увидел заглавие Метафизика игрушки Это еще что такое, подумал он и стал читать. Оказалось, в детстве Бадлера водили в гости к какой-то девочке. У той было много игрушек. и он вспоминает, как ему было интересно в них играть. Как бы ребенок не любил игрушку, у него обычно возникает желание ее сломать, потому что хочется узнать, что у нее внутри, особенно если игрушка заводная. Тогда тем более интересно, что приводит ее в движение. Таким образом, ребенок от физики переходит к метафизике. Кубота так увлекся, Что прочел от начала до конца весь этот небольшой трактат. Тем временем, Роден успел сделать набросок и пришел за Куботой. Ну как, вы, наверное, тут скучаете? Нет, я читал Бадлера, ответил Кубота. Ханака была уже одета. На столе лежали два эскиза. И что же вы прочитали из Бадлера? Продолжал Роден. Метафизику игрушки. Да. Вот так же и человеческое тело. Оно интересно не внешней своей оболочкой, а душой, которая в ней заключена. Самое ценное в человеке пламя души, которое прорывается наружу сквозь телесную оболочку. Кубота робко взглянул на эскизы, а Роден заметил: "Это очень приблизительный набросок, так что здесь что-нибудь понять трудно". И добавил: У мадемуазель поистине прекрасное тело. Полное отсутствие жировой прослойки, четко выражена каждая мышца, как у фокс-терьера. Кроме того, она идеально сложена и, к тому же, очень вынослива, может долго стоять на одной ноге, вытянув другую под прямым углом, как дерево, пустившее в землю глубокие корни. Совершенно удивительный тип телосложения — в корне, отличающийся от средиземноморского или североевропейского типа телосложения. Для первого характерны широкие бедра и плечи, для второго – широкие бедра и узкие плечи. Красота Ханако – это красота силы. 1910 год